Глава пятая. О завоеванных государствах. Как управлять теми городами и княжествами, которые до завоевания имели собственные законы? По мнению Макиавелли, нет никакого иного средства удержать подчинение вновь завоеванное вольное государство, кроме как его разорение. И это он считает самым безопасным способом избежать возмущений впоследствии. Несколько лет назад один англичанин покончил жизнь самоубийством. После его смерти была найдена на столе записка, в которой, оправдывая свое злодеяние, он уведомляет, что лишил себя жизни для того, чтобы никогда не болеть. Этот случай подобен разорению нового царства завоевателем, предпринятого для того, чтобы никогда его не лишиться. Я уже не говорю здесь о человечности, ибо это понятие вовсе чуждо Макиавелли. Его однако можно опровергнуть собственным его оружием, корыстолюбием, душой его книги, богом его науки об управлении, а также собственными его злодеяниями. Макиавелли говорит, что государь, овладевший вольной державой, должен разорять ее для того, чтобы владеть ею без опаски. Но зачем тогда предпринял он это завоевание? Ответом будет, без сомнения, то, что оно необходимо было для увеличения его силы и могущества. Именно это я и хотел доказать. Он делает совершенно противоположное тому, к чему стремится, ибо завоевание обходится ему весьма дорого. Он опустошает те земли, которые могли ему принести вред, если бы их население восстало. Всякий согласится со мною в том, что обладание, опустошенное и лишенное всех жителей землей, никак не делает государя сильным. Я считаю, что если бы какой-либо монарх имел пустоши, простирающиеся от Либина до Баркана, то это обладание не сделало бы его земли плодоноснее. И я уверен в том, что... Миллион барсов, львов, крокодилов с миллионами подданных, с изобильными городами, гаванями и многочисленными кораблями, с трудолюбивыми гражданами, солдатами и со всем тем, чего можно ожидать от многолюдной земли, нельзя поставить ни в какое сравнение с опустошенным краем. Всякий со мной согласится в том, что сила какого-либо государства связана не с обширностью его пределов, но с количеством живущих в нем людей. Взять хотя бы Россию и Голландию. В первой мы видим не что иное, как болото и бесплодные острова, возникшие из злона обширного океана. Напротив, Голландия — маленькая республика, которая занимает площадь не более чем на сорок восемь миль в длину и на сорок миль в ширину. При всем этом она является небольшим политическим телом, имеющим прочные внутренние связи. Многочисленный и трудолюбивый народ обитает на этой земле, и он очень силен и богат. Голландия смогла сбросить с себя иго испанского господства, господство самой сильной в те времена монархии в Европе. Торговля этой республики простирается до отдаленнейших частей света. В военное время она способна содержать 50 тысяч человек войска, не говоря уже о сильном и весьма боеспособном флоте. Но если вы обратите свой взор на Россию, то перед глазами предстанет неизмеримое государство. Земли его занимают огромную часть суши. Это государство с одной стороны граничит с Великой Татарией и Индией, а с другой стороны с Черным морем и Венгрией. Пределы его простираются от Польши, Литвы и Курляндии. Швеция граничит с ним с севера. Россия простирается в ширину на триста, а в длину более чем на 600 немецких миль. Земля эта плодоносна хлебом и производит все то, что необходимо для жизни народа ее населяющего. Более же всего она плодоносна около Москвы и в Малой Татарии. Однако при всех этих упомянутых преимуществах ее населяют не больше 15 миллионов жителей. Эта нация, которая начала ныне славиться в Европе, не сильнее Голландии ни на море, ни на суше, что же касается до богатства, то в этом она далеко отстоит от Голландии. Крепость государства заключена не в обширных владениях и не в обладании великими степями или неизмеримыми пустынями, но в богатстве и количестве жителей. Поэтому истинная выгода государя состоит в том, чтобы населить землю народом и привести ее в цветущее состояние, но никоим образом не уменьшать число жителей, и тем более не опустошать эту землю. Если злость, присущая Маккиавелли, вызывает омерзение, то его рассуждениях остается только сожалеть. И поступил бы он гораздо справедливее, если бы научился правильно мыслить, прежде чем преподавать другим свою столь нелепую науку управления. Государь должен в завоеванных землях учредить свою резиденцию. Это третье правило сочинителя, которое умереннее, нежели другие, и относительно которого я уже высказался, показав все трудности данного предприятия. Мне кажется, что государь, завоевавший республику, к ко владению которой имел законные причины, может удовольствоваться тем, что он уже наказал ее в достаточной степени, и предоставить ей вольность. Мало людей думают подобным образом. Те же из государей, которые придерживаются такого образа мыслей, будут пребывать в безопасности и создадут себе убежище в наиболее древних и почитаемых городах, вновь завоеванных земель, дозволив народу пользоваться всеми их прежними правами и вольностями. О, мы бесчувственные! Мы стремимся всем завладеть! как будто бы имеем достаточно времени для пользования этим, и будто жизнь наша не имеет конца. Наше время проходит гораздо быстрее, нежели мы думаем. Мы пребываем в надежде, что трудимся для себя. На самом деле наши труды пожинают недостойные и неблагодарные потомки.